Глава пятая. Усталый, он вернулся в белую комнату. В этом мире это было единственное место, которое он мог внятно описать малышу. Бессильно упал на тут же возникшую кровать. «Какой ужас!» — только, — твердил он, зарываясь головой в мягкую подушку и чувствуя, как горят щеки и уши. «Я с радостью убил и закусил живым существом. Я занимался сексом с гигантской касаткой. Видели бы меня Женька с капитаном. Какой позор! До чего я докатился!» «Вашей вины здесь нет», — быстро вставил малыш и тут же замолк. И Сергей не успел ему сказать, чтобы тот заткнулся. Раздосадованный и на себя, и на малыша, Сергей сел. «И что дальше?» — спросил он сам себя. «Превращаться в животных несколько чревато. Можно попросту потерять контроль и просто стать этим самым животным со всеми вытекающими». Он почему-то представил себе лес, время, тьмы, морлоки, ночные чудовища. «Интересно почему-то», — подумал он, — «если бы я превратился в Морлока, я бы тоже с такой же легкостью и азартом занялся сексом с самками этих обезьян?» Сергей вдруг встряхнулся. «А ведь этот мир, мир лесной Эллоры и мир Леи, охваченный странным жаром», — подумал он, — «ведь сей был же там». Сергей порывисто встал, но тут же замер. «Хотя это и не очевидно, уже более спокойно», — подумал он. «Если есть древний Египет и в моем мире, и здесь, и в мире мегаполиса», то почему бы Исею не оказаться распараллеленным? Но и все-таки надо попробовать. Он вдруг понял, ему мучительно сильно хочется увидеть снова Лею, нежную, все понимающую, безмолвную дряду. Он тут же представил себе ветку и дупло, сосредотачиваясь на каких-то мелочах, которые не менялись десятилетиями, изгибы и бугры могучей ветки, форма дупла и трещины в стенках, особенности ствола в этом месте, пропуская листья, гусеницы и так далее. И вдруг его лица коснулись мягкие пушистые цветы и листья, пахнуло лесным воздухом, он открыл глаза. Сергей стоял на толстой ветке дерева прямо возле дупла, вдохнув полной грудью непередаваемые запахи местных растений и цветов. Сергей быстро огляделся, и лора нигде не было, да и место выглядело совершенно безжизненно. И только какая-то дряда осторожно выглянула из-за больших листьев. Кори, узнал он, и непроизвольно ей кивнул. Дриада незаметно исчезла. «Значит, и Лора еще здесь нет», — сделал он совершенно очевидный вывод. «Впрочем, что это я?» — «Малыш», — решительно обратился Сергей. «В этом мире есть и Лора?» — спросил он и на всякий случай воспроизвел в голове образ девушки, какой она запомнилась ему в океане. «Нет», — категорично ответил малыш. «Спасибо», — зачем-то ответил Сергей и перенесся на свою ветку, которую он помнил в мельчайших подробностях, вплоть до структуры гигантского дерева, которое въелось в его память во время сеансов общения с лесным великаном. Три незнакомые дряды, сидевшие на листьях, легко спорхнули, потревоженные его внезапным появлением. Он не был невидимым. Но Леи среди них тоже не было. А он вдруг понял, ему почему-то просто необходимо найти ее. Просто жизненно важно снова взглянуть на эту молчаливую, заботливую дряду, окунуться в ее глаза». Ведь она была его женой, выхаживала от ран давара учила общаться с деревьями и искренне любила его в конце концов. Она должна быть где-то поблизости, лихорадочно билась в голове, где-то совсем рядом. Сергей двинулся по ветке, выискивая дряд, но потом резко остановился. «Что это я?» – озадачился он. Расслабился, сел, закрыл глаза, медленно опустил руки на кору дерева. Мощный поток информации взорвал его мозг. Он был готов к этому. Отметая все ненужное, он сосредоточился на этой ветке и на соседних, где же Лея. Он до сих пор хорошо помнил ее образ в представлении дерева. И дерево указало «вот здесь». Сергей вскочил, оглядываясь. Так, в этой стороне, в огромном листе, озеро, с кем-то в нем обитающим, а вот дальше, на второй подветке, где-то вверху, он просто перенесся и замер, глядя прямо перед собой. Большая, толстая, мохнатая гусеница липкими нитями неспешно прицепляла себя к ветке. Она уже стала покрываться слизью, готовясь стать куколкой. Но Сергей все еще хорошо видел рисунок на ее голове. Он знал, это она, Лея. «Вот мы и свиделись», — с нежностью подумал Сергей снова. Он почему-то неуверенно подошел к гусенице. «Лея», — сказал он, положив руку на мохнатую спинку, — «Лея!» — снова повторил он и вдруг непроизвольно прижался к ней, ощущая шероховатость кожи и щекотку от ворсинок. «Здравствуй, Лея!» — голос его дрогнул. «И что дальше?» — спустя какое-то время с горечью подумалось ему, поглаживая мохнатый бок огромной из человека гусеницы. «Что теперь? Что мне делать?» Сергей сел на толстую ветку, глядя на гусеницу перед собой, а в голове его стоял образ молчаливой дряды с огромными печальными глазами. Она сейчас заключена в этом теле, в тревожном волне, не думал он, и вскоре оттуда выйдет. Сергей почему-то заволновался, испугавшись предстоящей встречи. Ведь она меня совсем не знает. Как она отнесется ко мне? Он порывисто вздохнул. Кто я для нее, в конце концов? Сергей огляделся, понял, здесь ему пока делать нечего. Никто его здесь не ждет, никому он здесь не нужен. Может, сгонять вниз на почву? Вяло подумал он. Глянуть, как там обитают эти твари. Но другая мысль заполонила его душу, с каждым биением сердца занимая его все больше и больше. И он тут же перенесся на землю, в район города Новосибирска, на остров Медвежий.